Глава 2. Выйдя из здания аэропорта, расположенного в городе Столбовое, Гуров увидел высокого черноволосого мужчину в полицейской форме с капитанскими звездочками на погонах. Тот, в свою очередь, тоже заметил сыщика, направился к нему и спросил. — Вы, Лев Иванович Гуров? — Здравия желаю, товарищ полковник. — Я капитан Тарабрин. — Полковник Мозговой поручил мне вас встретить. Позвольте ваш багаж. — Нет уж. — Свою драгоценную сумку я никому не доверяю, — ответил на это Гуров. — Где машина? Вот это? Поехали. Они сели в черную Гранту с надписью «Полиция» на боку и направились в сторону города. — Сейчас я вас завезу в отель «Сосновый Бор», где мы вам заказали номер, — сказал Тарабрин, когда машина выехала на трассу. — Разместитесь, если захотите, сходите позавтракаете, а потом поедем в управление. — Нет, этот план мне не особо нравится, — заявил сыщик. «Заселяться в гостиницу буду, когда придет время спать. Вообще-то я работать приехал, а не в постели лежать или завтракать второй раз. Так что давай, капитан, вези меня прямиком в управление. По дороге не будем терять время. Ты прямо сейчас посвятишь меня в детали расследования. Пока что я знаю только, что тело адвоката Павленко было обнаружено в лесопарке. Он был убит ударом какой-то железяки по голове. Между тем имеется много вещей, которые мне хотелось бы прояснить. Что это за лес и чего адвокату в нем понадобилось». Может, у него там была назначена встреча? Что с орудием убийства? Имеются ли свидетели? Ну и так далее. Сам знаешь, чем оперативники в первую очередь интересуются. «Знаю, конечно же», — сказал Тараблин. «Постараюсь все рассказать по порядку. Сосновая грива — это лес и поселок, расположенные в непосредственной близости от города. Когда будем на окраину въезжать, его край увидим. Место просто замечательное. Много сосен, есть родники, воздух свежий» поэтому народ здешний очень любит там бывать. Что касается адвоката Павленко, то скажу, что он вел здоровый образ жизни, каждое утро совершал пробежку по этому лесу». «Он что, близко живет?» — спросил Гуров. «Да. Павленко жил в элитном доме, находящемся в непосредственной близости от сосновой гривы», — ответил капитан. «Мы установили. Он вышел из дома в 8 утра, открыл своим ключом калитку в ограде поселка и начал пробежку. Обычно она продолжалась 40 минут. Адвокат двигался по одному и тому же маршруту с небольшими вариантами в зависимости от настроения. Он одолевал около 6 километров, потом возвращался домой, завтракал, принимал душ и ехал в свой офис, расположенный в центре города. В день убийства вначале все происходило по обычному сценарию. Адвокат пробежал 2 километра, одолел небольшой подъем и свернул на длинную просеку в лиственном лесу. Там на него и напал убийца. Его ударили монтировкой? Не совсем так. Это был стальной штырь или пруд. Такие используются при сооружении оград разных металлических конструкций. Откуда же такой штырь взялся в лесу? Выходит, что убийца принес его с собой, не так ли? Нет, нести его далеко преступнику не потребовалось. Мы нашли место, где он мог взять свое орудие. Посреди леса есть небольшой поселок. Сейчас рядом с ним ведется строительство. Лесничество сооружает там беседки, в которых народ сможет проводить время, отдыхать. Таким вот образом лесники хотят заставить людей, не слишком заботливо относящихся к природе, не заходить далеко, разводить костры в одном и том же месте, прямо возле беседок. «Довольно разумный план», — сказал Гуров. «Да, он позволит сохранить лес. Кстати, если вы сейчас посмотрите направо, то увидите на холмах деревья. Это как раз и есть край нашей сосновой гривы». Гуров взглянул в указанном направлении и увидел березовые и осиновые рощи, украшенные осенним убранством среди которых темнели массивы сосен. — Да, красивое место, — произнес он и спросил. — Но какое отношение к убийству имеет строительство этих беседок? — При сооружении беседок и парковки используется металлическая арматура. Мы нашли в том месте несколько прутьев, похожих на орудие убийства. Выходит, убийца взял свое оружие на стройке. Но в таком случае его, скорее всего, кто-то должен был видеть. Вы нашли свидетелей? — Поверьте, товарищ полковник. Мы опросили всех жителей поселка. Но убийство произошло утром, до начала рабочего дня. Строители еще не приехали, а из местных жителей на улице никого не было. Нет, никто не видел, как какой-то мужчина подобрал с земли железный пруд. А почему вы уверены в том, что убийца обязательно мужчина? По голове Павленко были нанесены два удара, которые проломили череп и нанесли травмы, несовместимые с жизнью. Для этого требуется большая сила. Наши криминалисты провели специальные исследования с этим штырем. Они сделали заключение, что удары по голове Павленко нанес человек ростом не менее 174 сантиметров, обладавший развитой мускулатурой. Значит, убийство произошло утром. А когда было обнаружено тело, кто его заметил? Труп нашел грибник, бродивший по лесу, некий Травкин Геннадий Ильич. Мы, разумеется, его проверили, ничего подозрительного не выяснили. Тело было найдено около 11 часов. «Вот видишь, в лесу находился грибник. Возможно, там были и другие любители сбора грибов и ягод. Они могли видеть убийцу. Вы проверили этот момент?» Впервые с начала их разговора капитан Тарабрин чуть замешкался с ответом. Потом нехотя проговорил. «Нет, кажется, проверка всех людей, находившихся в лесу, еще не проводилась. Сделать это будет довольно трудно. В нашем городе живет почти миллион человек. Любой из них мог бродить по лесу в то утро». Тем не менее, таких людей надо поискать, настойчиво проговорил сыщик. А теперь перейдем к самому сложному моменту. В Москве мне сказали, что убитый адвокат работал на самого влиятельного человека в вашем городе, олигарха Чугунова. Что он собой представляет? Какие отношения связывали его с Павленко? Вы правильно сказали, Лев Иванович. Это и в самом деле самый сложный момент, начал капитан но о нем пусть лучше расскажет вам руководитель расследования, полковник Мозговой. Тем более, что мы практически приехали. Видите, впереди серое здание. Это и есть наше управление». Капитан остановил машину на служебной стоянке и вместе с Гуровым вошел в управление. Когда они поднимались на второй этаж, он спросил, «Вы хотите сразу к полковнику пройти, с ним говорить? Или сначала все-таки зайдете к начальнику управления генералу Бессонову, чтобы представиться и все такое?» — Ты прав. Представиться, конечно, надо, — задумчиво произнес Гуров, потом взглянул на капитана и осведомился. — Слушай, а нельзя ли совместить эти две встречи, сделать так, чтобы полковник Мозговой пришел в кабинет начальника управления, и мы там все вместе побеседовали? Ведь это генерал Бессонов понял, что ваша группа попала в затруднительную ситуацию и позвонил в Москву генералу Орлову. Так что будет правильно, если он и расскажет об этих затруднениях. Или это сделает мозговой в присутствии руководителя? — Товарищ полковник, вам решать, с кем беседовать, от кого получать информацию, — неуверенно произнес Тарабрин. — В таком случае я решаю, что мне будет удобнее всего познакомиться сразу и с генералом, и с полковником, — заявил сыщик. — Если, конечно, они не станут возражать. — Давай, веди меня к начальнику управления. Я сам изложу ему свое предложение. Капитан молча кивнул. Они поднялись на второй этаж и вошли в приемную генерала Бессонова. Тарабрин сообщил секретарше генерала, что прибыл полковник Гуров из Москвы. Спустя минуту сыщик был приглашен в кабинет начальника управления. Капитан Тарабрин остался в приемной. Войдя в кабинет, Гуров увидел плотного низкорослого человека лет 60 в генеральском мундире. Тот встал из-за стола и пошел навстречу столичному гостю. Тут Гуров убедился в том, что начальник управления — человек физически крепкий. Несмотря на свой возраст, он держался прямо, серые глаза зорко смотрели из-под нависших седых бровей. «Добрый день, Лев Иванович», — сказал генерал, крепко поджимая руку гостя. «Много о вас слышал и вот теперь сам увидел. Очень рад вашему приезду». «Я тоже буду рад, если смогу оказать вам помощь в расследовании», — сказал сыщик. «Чтобы она пришла как можно скорее», Предлагаю совместить наше с вами знакомство и начало моей работы по этому делу. Вы хотите, чтобы я вам рассказал о тех результатах расследования, которые уже достигнуты?» — поинтересовался генерал и добавил. — Но я не знаю многих деталей. — Нет. Я хочу предложить вам пригласить сюда руководителя расследования, полковника Мозгового, а может и капитана Тарабрина, который привел меня сюда, — ответил Гуров. — Пусть они в вашем присутствии полностью введут меня в курс дела объяснят, какого рода затруднения им встретились. «Что ж, это возможно», — генерал согласно кивнул. «Мозговой и Тарабрин не станут стесняться моего присутствия, расскажут все, что вас заинтересует. Ведь Мозговой сам изложил мне просьбу позвонить в Москву и прислать кого-то. Так что в этом вопросе у меня с моими подчиненными нет секретов друг от друга». Он нажал кнопку селектора и предложил полковнику Мозговому немедленно зайти к нему. «И Тарабрина с собой прихвати», распорядился Бессонов. «Он в приемной сидит. А в кабинете у меня находится наш московский гость, полковник Гуров. Он хочет, чтобы мы все вместе рассказали ему о ходе расследования и той проблеме, с которой столкнулись. Что? Да, в моем присутствии. Конечно, неси сюда все материалы. Жду».